Эпилог. Сменилась мода, подросли дети. Старый король продолжал держать руку на политическом пульсе страны. Лет через 5 после коронации Лисанна с мужьями и детьми отправилась в путешествие по стране, удачно подгадав визит на морские курорты ко времени возвращения племени из пустыни. Мать племени с теплотой и радостью встретила дочь и внучку. Юная принцесса Александра младшая пленила сердце старой воительницы, так что с тех пор девочка Проводила лето на побережье, в шатрах родственников матери. Компания в детских играх принцессы состояла подростша Герти, а Сота, по-прежнему работающий нянькой, присматривал за обоими шустрыми девчушками и был вполне доволен жизнью. Принц Александр больше времени проводил в компании деда и дяди. Зит, как и собирался, открыл оружейную лавку, став поставщиком королевского двора, а затем женился на старшей дочери госпожи Кумкваны. под мудрым правлением воительницы и её мужа страна процветала. Старый король радовался тому, что сделал хороший выбор, позволив дочери стать королевой, а не производительницей наследника. Дочь в свою очередь оправдала все ожидания отца и сумела удержать в своих руках и семью, и королевство. Самыми счастливыми моментами в жизни королевы Александрины и её супругов оставались короткие поездки в пустыню. Там они носились на лошадях и верблюдах, охотились, жили в шатрах и с упоением любили друг друга, не оглядываясь на слуг и дворцовые сплетни, а потом спокойные и торжественные возвращались в столицу, чтобы следующие 11 месяцев смиренно нести тяжесть королевской короны.